Глава 10. Скука. Если вы курите в настоящий момент, вы бы уже забыли об этом, если бы я вам не напомнил. Еще одно заблуждение, связанное с курением. Утверждение, что сигареты снимают скуку. Скука – это настроение ума. Когда вы курите, вы вовсе не повторяете мысленно «я курю сигарету, я курю сигарету». Это происходит лишь тогда, когда в течение долгого времени вы были лишены возможности покурить. Или когда пытаетесь сократить курение, или когда вновь начинаете курить после неудавшейся попытки бросить. В действительности же дело обстоит следующим образом. Когда вы зависимы от никотина, но не курите в настоящий момент, у вас создается ощущение, что вам чего-то не хватает. Если у вас есть возможность занять ум чем-то, что не вызывает напряжения, то отсутствие наркотиков в течение долгого времени может вас совершенно не беспокоить. Однако, когда вам скучно и нечем отвлечь ум, вам приходится кормить чудовище. Когда вы потворствуете себе, то есть пытаетесь бросить или сократить курение, прикуривание сигареты тоже становится бессознательным действием. Даже те, кто курит трубку или самокрутки, могут совершить этот ритуал автоматически. Если кто-нибудь из курильщиков попытается вспомнить все сигареты, выкуренные им за день, ему удастся вспомнить лишь некоторые, например, первую или послеобеденную. Дело в том, что косвенно сигареты ведут к нарастанию скуки, поскольку заставляют вас переживать апатию, и вместо того, чтобы заняться чем-нибудь энергичным, Курильщики обычно слоняются, скучая и пытаясь облегчить муки отвыкания. Вот почему так важно противостоять промыванию мозгов. То, что испытывая скуку, курильщики, как правило, курят – это факт. То, что с самого рождения нам твердили, что курение снимает скуку – тоже факт. Поэтому нам даже не приходит в голову оспорить эти истины. Нас так обработали, что мы верим и в то, что жевательная резинка помогает расслабиться. И действительно, в стрессовой ситуации люди иногда скрежещут зубами. Все, что делает жевательная резинка, так это дает нам разумный довод скрипеть зубами. В следующий раз, когда вы будете наблюдать за жиющими ее, обратите внимание, как они это делают и какой у них при этом вид. Расслабленный или напряженный? Понаблюдайте за людьми, которые курят от скуки. Сигареты явно не приносят им избавления от нее. Вид у них все равно скучающий. Как бывший заядлый курильщик, могу вас заверить, что трудно вообразить в себе более скучное занятие, чем прикуривать одну противную сигарету за другой, изо дня в день, из года в год.